Глава 4 Бог умер или просто впал в кому? Эпиграф. Бесполезно разубеждать человека в том, в чем никогда не был убежден. Джонатан Свифт. Однажды тихим воскресным утром я прогулялся из своего дома в Стоун-Маунтин, штат Джорджия, до дороги, а мы живем на вершине холма,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 Нео-атеисты, как я их называю, применяются в основном к четырем самым известным критикам религии и их последователям — это Сэм Харрис, Дэн Деннет, Ричард Докинс и Кристофер Хитчинс. Конец примечания. Что может атеизм предложить такого, за что стоило бы так яростно сражаться? Как сказал один философ, быть воинствующим атеистом — все равно, что...